Глава 11. 7 июля 1935 года Сталин председательствовал истол на пленуме Конституционной комиссии. В комиссии было 30 человек, он Сталин 31. -й. Присутствовали все, кроме Авеля Янукидзе, исключенного из партии и снятого со всех своих постов, хотя формально он и оставался членом Конституционной комиссии, не досмотрели. Главные докладчики — Бухарин и Радек. Они — авторы основного проекта новой Конституции, но, конечно, будут выступать и остальные, а как же. Войдут теперь в историю как отцы Конституции. Первый докладчик — Бухарин. В феврале, выступая на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников, Бухарин сказал — Вся страна сгрудилась вокруг ленинской партии, которую железной рукой ведет замечательный вождь трудящихся, полководец миллионов, чье имя — символ великих пятилеток исполинских побед и исполинской борьбы — Сталин. А ровно через неделю «Правда» опубликовала статью Радека «Полководец пролетариата», где радок, по части словословий обогнал даже Бухарина. Недаром его зовут Крадык, вор и жулик с обезьяньей мордой. Повторяется история с Зиновьевым и Каменевым. Те тоже его словословили, а чем кончили? Хитрят. Бухарин доложил основы проекта. Конституция должна обеспечить народу всевозможные свободы, величайшие в мире права, Полное равноправие граждан, самую демократичную в мире избирательную систему, самое справедливое в мире правосудие. Так они, Бухарин и Радек, резвились. Даже он не ожидал от них такой прыти. Перещеголяли самые демократические в мире конституции. Наивные люди надеются такой конституцией обезопасить себя обеспечить себе спокойное существование на первых порах, а потом и конституционную замену власти, идиоты. Эта конституция нужна ему, и прежде всего ему. Она будет мощным политическим прикрытием предстоящей кадровой революции, когда власть в одних руках, когда эта власть несокрушима, Когда народ поддерживает эту власть, годится любая конституция, а народ с ним, несмотря на голод, нищету, несмотря на миллионы жертв, народ за него. Его боятся и его любят. Главное условие единоличной власти осуществлено. Во все времена народ винил в своих страданиях кого угодно, только не Бога. Бога не осуждают, Бога благодарят. Раздумывая таким образом, Сталин внимательно слушал Бухарина. Впрочем, его внимательно слушали все, особенно националы. Млели от восторга и умиления. Перед ними выступает сам Бухарин, лучший теоретик партии, любимец партии. Они наслаждались его логикой, блеском его формулировок. Айтаков из Туркмении даже рот раскрыл. Ярбанов из Бурят-Монголии щурится, как сытый кот. А ведь националисты. И Мусабеков, председатель СНК за Кавказье, националист. И Рахимбаев из Таджикистана националист. И Узбеки, и Крамов с Фейзулой Хаджаевым тоже националисты. У них у всех прямо глаза разгорелись, когда Бухарин разглагольствовал о суверенитете союзных республик. Для них Бухарин по-прежнему вождь. Надеются, наверное, что, поручив Бухарину готовить новую конституцию, он возвращает его к руководству. Им очень этого хочется, убеждены в своей самостоятельности, своей незаменимости удельные князьки. Таковы же сидящие здесь Голодет и Червяков из Белоруссии, Любченко, Петровский и Чубарь с Украины. Люди неясные, ненадежные. Чубарем и Микояном он заменил в политбюро убитого Кирова и умершего в январе Куйбышева. Микоян — хитрец, плут. Но его хитрец, его плут, и работник хороший — И неясные обстоятельство его спасения в Баку в 1918 году. Все бакинские комиссары расстреляны, а товарищ Микоян остался жив. Странно, не правда ли? Этот человек будет верно служить. «Чубарь непонятен». Но пришлось выбирать между ним и Петровским, оба кандидата в члены Политбюро с 1926 года, так уж лучше Чубарь, чем Петровский. Чубарь непонятен, а Петровский ясен, чужой человек, из марксистов-идеалистов, как и его собственный дорогой тесть Аллилуев. Да и не все сидящие здесь русские ясны. Акулов, например. «Лысый, похож на монгола. Был прокурором. Мешал Вышинскому, пришлось избрать его секретарем цик вместо Янукидзе, а прокурором назначить Вышинского, развязать ему руки. Большой прохвост Вышинский, но нужный прохвост. Вот сидит с нахмуренным лицом, делает вид, что не в восторге от доклада Бухарина». Для него делает вид, все понимает, скотина с аккуратной прической, седыми тщательно постриженными усиками, в дорогом, видно, костюме, в рубашке с накрахмальным воротничком, при галстуке, изображает из себя европейского интеллигента, а сам в душе уголовник. Иногда он любезно улыбается крыленко которого ненавидит, слопал бы без соли и перца». «Крыленко, безусловно, враг. Как он вел себя в вопросе об уголовной ответственности детей? Как враг?» «Несмотря на закон от 7 августа, хищения государственного имущества продолжаются, особенно на транспорте. Главные расхитители — дети!» «Это особенно подчеркнул в последнем сообщении Егода. Это же обстоятельство подтвердил и Каганович с февраля месяца возглавивший железнодорожный транспорт. Но дети не подсудны. А почему, собственно говоря, дети не подсудны? Мальчик в 12 лет хорошо знает, что воровать не полагается. Хорошо знает, что воровство — преступление. Но этому мальчику известно также, что судить его нельзя. Так вот, пусть знает, судить его можно и должно. И родители, посылающие своих детей воровать, тоже пусть это знают. Нужна была поправка к Уголовному кодексу. Любая уголовная ответственность, вплоть до высшей меры наказания, распространяется на всех граждан, начиная с 12-летнего возраста. Вот тогда перестанут воровать, перестанут растаскивать народное добро, перестанут грабить и убивать. И родителям это будет хорошим предостережением. Всем и всяким родителям будут знать, что грозит их детям. Однако наркомьюст товарищ Крыленко воспротивился изданию такого указа, даже просился на прием к нему. Он, конечно, его не принял, у него есть точные донесения. Крыленко утверждает, что такой закон беспрецедентен, Не имеет аналогий в мировой судебной практике, что якобы ни в одной стране мира 12-летних детей не казнят, что дети могут стать жертвами ложного обвинения, а то и просто недоразумения, что принятие такого указа на восемнадцатом году советской власти произведет жуткое впечатление за границей, подорвет престиж советского государства. С чего это вдруг товарищ Крыленко стал такой гуманный? С чего это вдруг стал считаться с буржуазным общественным мнением? Раньше, выступая обвинителем на процессах промпартии, меньшевиков и на других процессах, он с этим не считался. Совсем недавно товарищ Крыленко утверждал требовать от судьи абсолютной объективности чистейшая утопия. Настаивал на том, чтобы сузить права защиты, поскольку, как он правильно тогда говорил, советский суд сам защищает обвиняемых, предлагал чуть ли даже не отменить процессуальный кодекс, называл его «сколком буржуазного права». И вдруг поворот на 180 градусов. Мало того, что публично отрекся от своих взглядов, Выпустил в прошлом году книжонку «Ленин о суде и уголовной политике», где ратуют за революционную законность, за абсолютную объективную доказательность, за строгое соблюдение всех процессуальных норм. Все это направлено против Вышинского, который правильно понимает задачи суда и прокуратуры на данном этапе. Все это направлено против борьбы партии с ее врагами. Сразу же после процесса меньшевиков Крыленко запросился в наркомьюсты. Понятно, Крыленко не хочет больше выступать в суде, видит, куда идет дело. Он боролся с врагами вне партии, но бороться с врагами внутри партии не желает, пытался скомпрометировать Вышинского, а Вышинский нужен. У Вышинского нет связей в большевистской партии, следовательно, на борьбу с врагами внутри партии он более пригоден, знает свое место, до сих пор дрожит от страха, готов выполнить любое задание. Крыленко же мнит себя большим вельможей, член партии с 1904 года, первый наш верховный главнокомандующий, первый председатель Верховного трибунала, высоконравственный... Видите ли, идейный революционер. К тому же спортсмен, альпинист, старый большевик, окарабкается по горам где-то на помире шахматист, подражает Ленину, тоже потерявшему порядочно времени на эту забаву. На семнадцатом съезде Крыленко не выбрали ни в ЦК, ни в КПК. Это ему предупреждение. Обиделся. Не сделал выводов. Сегодня его пятидесятилетие — Пусть читает правде приветствие от своих альпинистов. Центральный комитет приветствовать его не собирается. Тоже предупреждение. Последнее. Посмотрим, сделает ли он из него выводы, или опять будет ставить Вышинскому палки в колеса. Когда люди просто не ладят между собой, это хорошо. Они соревнуются в преданности ему. В случае Крыленко-Вышинский этого нет. Вышинский предан ему, предан из страха, но предан. Крыленко нет, не предан. Он не примыкал к оппозиции ни к троцкистской, ни к бухаринской, но и не выступал против них. Ненадежный человек, чужой человек. И этот человек погибнет в огне кадровой революции. Много чужих людей, много ненадежных людей. Вот сидят здесь вместе с ним тридцать человек. На кого из них он может более или менее твердо положиться? Ворошилов, Жданов, Каганович, Мехлис, Микоян, Молотов. Сколько это? Шесть из двадцати девяти. Ну, негодяевы Шинский седьмой. Семь из двадцати девяти. Даже четверти нет. Кто более или менее нейтрален? Это Золотой фонд, это мумии с портстажем. Красиков, Стасова, Калинин, Литвинов, Петровский. Впрочем, Петровский нет. От него еще многого можно ожидать. Сын Петровского, Петр, Рютинец. Исключён из партии, в ссылке. Его расстрелять надо было давно. Почему такое допустил отец, кандидат в члены Политбюро? и так нейтралов четыре, вместе с надёжными одиннадцать. А остальные восемнадцать — это враги. Бухарин, Радок, Крыленко, Уншлихт. Или ненадежные Акулов, Бубнов, Сулимов, Чубарь, Любченко, Червяков, и крамов Хаджаев, Айтаков, Мусабеков, Ербанов, Рахимбаев, Петровский. Этот подсчет о многом говорит. Он отражает положение в партии, он отражает положение в ЦК и даже положение в политбюро. И в политбюро есть ненадежные Орджоникидзе, Рудзутак, Косеор, Чубарь как теперь выясняется. Он не должен зависеть от того, имеет ли он большинство в политбюро или не имеет. Не партия абсолют, он абсолют. У него не должно быть ни явных, ни потенциальных соперников. Все потенциально опасное должно быть истреблено. Ни один человек не имеет права стремиться к верховной власти. Чтобы это понял каждый житель страны, он должен ощущать угрозу своему существованию, своей свободе, своей безопасности. Свою безопасность он должен видеть только в беспрекословном подчинении. Террор должен быть непрерывен, он должен стать нормальным и привычным методом управления».